Глава 13. Тихий вечер у Сергеевых. У Сергеевых вечер протекал тоже довольно тихо. Папа читал, Саша писал в дневник, Стася рисовала подводный мир. Эту тему навеяло сегодняшнее падение в лужу. Мама взглянула с Таси через плечо. Очень красиво, сказала она. Послушай, я так и не поняла, куда вы сегодня бегали с Ваней и почему ты вернулась вся мокрая и в газетах. Я же объясняла, вздохнула Стася. Это было уже после того, как я работала при видением. Кошмар взбесился, но не постоянно, а временно и напал на тётю Матильду. А она испугалась и побежала. Она очень далеко побежала, чтобы эмигрировать в Австралию, потому что там кенгуру. Тогда мы с Ваней побежали спасать ее от свирепого кенгуру, который напал на нее в сквере и так напугал, что она сказала «Вот и все!» и приготовилась утопиться. Но от расстройства перепутала, и так получилось, что вместо нее утопилась я. Там было большое море, я долго тонула, как Титаник. Иван меня спас и обмотал газетами, чтобы меня никто не узнал и не украл. Очень всё просто. "Ох", сказала мама и обняла Стасю за плечи. "Стасичка, нельзя до такой степени уходить в мир фантазий. Ты можешь просто однажды не вернуться". Виктор Гюго сказал: "Мечтатель должен быть сильнее своей мечты. Мы все живём в реальном мире, и ты тоже должна жить в реальном мире". Да. и в новостася. Я очень сильная. Я сильнее даже кошмара, не то, что какой-то мечты. Не огорчайся, мамочка, я больше не буду. Я тоже живу в реальном мире, и вон то облако в окне совсем не дракон, а просто облако. Мама посмотрела в окно. Какой красивый закат, сказала она. Конечно, это облако, не дракон же. Вот только хвост у меня сомнение вызывает. Да. Согласилась Тася. И у меня тоже просто вылитый драконий хвост, хоть и немного пушистый. Папа оторвался от компьютера и подошёл к окну. Что это вы тут секретничаете? Я говорю, что вон там в небе летит облако, а не дракон, объяснила Тася. А мама сомневается. Папа вгляделся в спорное облако. Какой же это дракон? больше похоже на сантехника дядю Гушу, если его предварительно расплющить, обмакнуть в белую эмаль и запустить в небо. А хвост! Хором возмутились мама и Стася. А что, хвост? парировал папа. Сантехники всякие нужны, хоть с хвостами, хоть без хвостов. Знаете, какая это профессия важная. Мама знала, а Стася не знала, но папу разубеждать не стало. Взрослые никогда не верят, что драконы важнее сантехников. хотя бы их в остатках.